Магазин "Парижский шик" мадам Анжу помещался в самом центре города на Театральной улице, проходящей позади оперного театра, в огромном многоэтажном доме и именно в первом этаже. Три ступеньки вели с улицы через стеклянную дверь в магазин, а по бокам от стеклянной двери были два окна, завешенные тюлевыми пыльными занавесками. Никому не известно,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 Выяснили, что Николка из Шервинского уже нет. Николка с Позаранку свернул какой-то таинственный красненький узелок, покрехтел: "Эх, эх". И отправился к себе в дружину. А Шервинский недавно уехал на службу в штаб командующего. Мышляевский, оголив себя до пояса, в заветной комнате оняуты за кухней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 А, Лёша, э -э -э -э, будь другом. Дай свои шпоры надеть. Домой уж я не заеду, а не хочется являться без шпор. В кабинете возьми, в правом ящике стола. Мышлевский ушёл в кабинетик, повозился там, позвякал и вышел. Черноглазая Анюта, утром вернувшаяся из отпуска тётки, от шаркала петушиной метеллочкой по креслам. Мышлевский откашлялся, исскоса глянул на дверь, изменил прямой путь на извилистый, дал крюку и тихо сказал: "Здравствуйте, Анюточка. Гелене Васильевне скажу". Тотчас механически, без раздумий, шипнул Анюта и закрыл глаза, как обречённый, над которым палач уже занёс нож. Глупин турбин Неожиданно заглянул в дверь. Лицо его стало ядовитым. Мичёлочкович, рассматриваешь-то да. красивое. А ты бы лучше шёл своей дорогой, а? А ты, Анюта, имей в виду, в случае, если он будет говорить, что женится, так не верь, не женится. Ну ж то ей Богу, поздоровцы нельзя с человеком. Мышляевский поборол от незаслуженной обиды, выпятил грудь и зашлёпал шпорами из гостиной. К столовой он подошёл к важной рыжеватой елени, и при этом глаза его беспокойно бегали. Здраствуй, Лена. Ясная. Э, с добрым утром тебя. К -к -к -к. Из горла Мышляевского выходил вместо металлического тенора хриплый низкий баритон. Э, Лена, ясно, я вас к лику он прочувствую. Не сердись. Люблю тебя, и ты меня люби. А что я нахамил вчера, не обращай внимания, Лена. Неужели ты думаешь, что я какой-нибудь негодяй? С этими словами он заключил Елену в объятия и расцеловал её в обе щеки. В гостиной с мягким стуком упала петушия корона.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 Ни чувак али короткие, спущенные до каблуков шпоры и не появлялся, скошенный подбородок, квадратные плечи и седые бриджи. Тогда оношка закрывала глаза и боком выбиралась из тесного коварного ущелья. И сейчас, в гостиной у ранив мяёлку, она стояла в задумчивости, и смотрела куда-то вдаль через узорные занавеси.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 И капот тебе идёт, клянусь честью, заискивающе говорил Мышлаевский, бросая лёгкие быстрые взоры в зеркальные недра буфета. Э, Карас, глянь, какой капот, совершенно зелёный, но до чего хороша. Очень красивая, Елена Васильевна, серьёзно и искренне ответил Карас. Это электрик, пояснила Елена.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 И в глазах её уже была деловая, будничная забота, давле дней везлобо его. Анюта кричала на миленькое: "Там на веранде бельё Виктора Викторовича, возьми его, детка, щёткой хорошенько, а потом сейчас же стирай". Успокоительнее всего на Елену действовал укладистый маленький голубоглазый карась. Уверенный карась в рыженьком френче был хладнокровен, курил и щурился. Вперед они прощались. Но да хранит вас Господь, сказала Елена строго и перекрестила Турбина. Также перекрестила она и Карася, и Мышляевского. Мышляевский обнял её, а карась, туго перепоясанный по широкой талии шинели, покраснев,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 Торбин молча склонил голову, чтобы не отвечать так точно в своём барашковом воротнике. М-м. Только не глянул в окно. Знаете, это мысль, конечно, хорошая. Тем более, что на днях возможно так. -с. Он вдруг прерстанёлся, чуть прищурил глазки и заговорил пониже в голос. Только как бы это выразиться?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 «Студенческий!» – полковник задушевно улыбнулся, не показывая глаз. «Конечно, несколько сентиментально, но я, сам знаете ли, университетский». Турбин крайне разочаровался и удивился. «Чёрт! Как же карась!» – говорил. Карася он почувствовал в этот момент где-то у правого своего плеча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 с малиновым верхом, перекрещенным голуном в серой, длинной, а-ля мышлоевские шинели, с туго перетянутым поясом, с револьвером. Его помятые золотые погоны показывали, что он штаб-капитан. Э -э, капитан Студзинский обратился к нему полковник. «Будьте добры отправить в штаб командующего».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 В сето момента на службе предлагаю вам явиться сегодня через час на плац Александровской гимназии. Слушаю, господин полковник. Доктору немедленно выдать обмунжирование. Слушаю. Слушаю, слушаю, кричал басок в яме. Слушайте, нет, говорю, нет, говорю, кричала за перегородкой. Брынь пи-пи.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 Беспартийная демократическая газета выходит ежедневно 13 декабря 1918 года. Вопросы внешней торговли, и в частности торговли с Германией заставляют нас, э, -э позвольте, а где же руки зябнут. По сообщению нашего корреспондента, веде ведутся переговоры о высылке двух дивизий чёрных колониальных войск. Консул Энн не допускает мысли, чтобы Петлюра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 Собщини этого же перебежчика, полковник Балбатун, взбунтовавшийся против Петлюры, ушёл в неизвестном направлении со своим полком и четырьмя орудиями. Балбатун склоняется к гетманской ориентации. Крестьяне ненавидят Петлюру за реквизиции, мобилизация объявляемая им в деревнях не имеет никакого успеха. Крестьяне массами склоняются от неё, прячась в лесах. Предположим, Ах, мороз проклятый, извините. Батюшка, что же вы людей даете? Газетки дома надо читать. Извините. Мы всегда утверждали, что авантюры, петлюры отмерзаются. Ах ты ж мерзавцы. Кто честен и не волк, идет добровольческий полк. Иванович, что это вы сегодня не в духе? Да жена напетлюрила. С самого утра сегодня болбату унит. Турбин даже в лице изменился от этой остроты. Злобно скомкал газету и швырнул ее на тротуар. Прислушался. Бу-у-у-у! Пели пушки. Ух! Откуда-то из утробы земли звучало за городом. Что за черт?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 Прямо по мостовой шло много людей в чёрных пальто. Замелькали бабы на тротуарах, коны из державной варты ехал словно предводитель. Рослая лошадь предала ушами, косилась, шла боком. Рожа усадника была растерянная. Он изредка что-то выкрикивал, помахивая на гайкой для порядка, и выкриков его никто не слышал. В толпе в передних рядах мелькнули золотые ризы и бороды священников, колыхнулась хоругвь. Мальчишки сбегали со всех сторон. Вести крикнул газетичка и устремился к толпе. Повара в белых колпаках с плоскими донышками выскочили из приисподней ресторана Метрополь. Толпа расплывалась по снегу, как чернила по бумаге. Жёлтые длинные ящики рыхались над толпой когда первый поравнялся с турбиным тот разглядел угольную корявую надпись на его боку прапорщик юцеевич на следующем прапорщик иванов на третьем прапорщик орлов в толпе вдруг возник виск сидая женщина взбившаяся на затылок шляпе спотыкаясь и роняя какие-то свёртки на землю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 Выступили в попелюху, заночевали всем отрядом, а ночью их окружили мужики с петлёровцами и начисто всех порезали, ну, начисто. Глаза повыкалывали, на плечах погоны повырезали, форменно изуродовали. Вот оно что! Ах, ах, ах, прапорщик Коровин, прапорщик Герт проплывали жёлтые гробы.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 побледнел и турбин сразу понял, что он ошибся. Схватил не того, кого нужно. Будто цином барашковым носом торчала исключительной благонамеренность в физиономии. Ничего ровно она не могла говорить, и круглые глазки её закатывались от страха. Турбин выпустил рукав И в холодном бешенстве начал рыскать глазами по шапкам, затылкам и воротникам, кипевшим вокруг него. Левой рукой он готовился что-то ухватить, а правой придерживал в кармане ручку браунинга. Печальное пение священников проплывало мимо и рядом надрываясь гласила баба в платке: "Хватать было решительно некого". Голос словно сквозь землю провалился. проплыл последний гроп прапорщик морской пролетели какие-то сани вести вдруг над самым ухом турбина ризнул сеплый альт турбин вытащил из кармана скомканный лист и не помня себя два раза ткнул им мальчишке в физиономию приговаривая со скрипом зубовным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 По космографии и вечная ненависть К астрономии со дня этого кала. Зато и весна, весна и грохот в залах, Гимназистки в зелёных передниках на бульваре, Каштаны и май, и главное, Вечный маяк впереди, университет. Значит, жизнь свободная, Понимаете ли вы, что значит университет?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 Будущее, из-за которого мучился над бассейнами и теми проклятыми пешеходами, из которых один идет со станции А, а другой навстречу ему со станции Б. Черные окна являли полнейшей и угрюмейшей покоей. С первого взгляда становилось понятно, что это покой мертвый. Странно. В центре города, среди развала, кипения и суеты,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 Четыре мартиры встали в шеренгу, глядя на него пастью. Спешное учение возле мартир закончилось, а в две шеренги стал пёстрый новобранный строй дивизиона. "Господин капитан", пропел голос Мышляевского, "звод готов". Студзинский появился перед шеренгами, попятился и крикнул: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 Юнкера вынимали кипы с лежавшихся холодных попах, шинели в железных складках, негнущиеся ремни под сумки и фляги в сукне. «Поживей!» – послышался голос Студзинского. Человек шесть офицеров в тусклых золотых погонах завертелись, как плавуны на воде. Что-то выпивал выздоровевший тенор Мышлоевского – Господин доктор, приконшел студенческий съезд мы. Будьте любезны принять команду фельдшеров и дать им инструкции. Перед турбином тотчас оказались двое студентов. Один из них низенький и взволнованный, был с красным крестом на рукаве студенческой шинели, другой в сером и папаха налезала ему на глаза так, что он всё время поправлял её пальцами. Там ящики с медикаментами, проговорил турбин.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 Произошло чудо. Разношерстные, пёстрые люди превращались в однородный компактный слой, над которым колючая щётка нестройно взмахивая и шевелясь, поднялась щетина штыков. "Госпота офицеров, попрошу ко мне", где-то прозвучал студзинский. В темноте коридора под малиновый тихонький звон шпор студзинский заговорил негромко.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 настроение опять заговорил Мышлаевский грабы и на портеле студенчески смутились на них дурно влияет через решётку видел студенский метнул на него чёрные упёрные глаза Потрудитесь поднять настроение и шпор зазвякали расходясь «Юнкер Павловский!» — загремел в цейхгаузе Мышлоевский, как Радамес в Аиде. «Павловска!» — ответил цейхгауз каменным эхом и ревом юнкерских голосов. «И я, Алексеевского училища, точно так, господин поручик, а ну-ка, двиньте нам песню поэнергичнее, так, чтоб Петлюра умер, мать его душу!» Один голос во всякий чистый завёл над каменными сводами артиллеристом я рождён тенарад куда-то ответили в гуще штыков в семье бригадной я учился со студенческой гуще как-то дрогнуло быстро со слуха поймало мотив и вдруг стихийным басовым хоралом стреляя пушечным эхом взорвала весь цейхгаус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 выхватив из толпы шнели штыков и полемётов, двух розовых прапорщиков, торопливым шёпотом отдавала им приказание: вестибюль сорвать кисею поживее. И прапорщики унеслись куда-то. Идут и поют юнкера гвардейской школы трубы, литавры, тарелки звенят.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 Через стеклянный купол в вестибюль шла гусеница, и передние ряды вдруг начали ошелевать. На кромном оргамаке, крытом царским вальтрапом с вензелями, поднимая оргамака на дыбы, с ею улыбкой в треуголке заломленной из поля с белым султаном, лысаватый и сверкающий Александр Вале塔尔 перед артиллеристами, посылая им улыбку за улыбкой, исполненные коварного шарма, Александр взмахивал палашом и остриём его указывал юнкорам на Бородинские полки. Клубочками ядра одевались Бородинские поля, и чёрной тучей штаков покрывалась вдаль над двухсоженным полотне. Ведь были ж складки боевые до «Да говорят звенял павловский до да говорят ещё какие гремели басы недаром помнит вся россия про день бородино ослепительный александр нёсся на небо и оборванная кисея скрывавшая его целый год лежала валом у копыт его коня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 Стал гостими шеренгами, колёхнув штыками. Сумрачный, белёсый свет царил в зале, и мертвенными, бледными пятнами глядели в простёнках громадные, наглухо завешенные портреты последних царей. Студинский попятился и глянул на браслет-часы. В этом гроведении вбежал юнкер и что-то шипнул ему. "Кмангер дивизона", раз слышали ближайшие. Студзинский махнул рукой офицерам. Те побежали между шеренгами и выровняли их. Студзинский вышел в коридор на встречу командиру. Звеня шпорами, полковник Малышев по лестнице оборачиваясь и косясь на Александра, поднимался к входу в зал. Грива кавказская шашка с вишнёвым чемеликом болталась у него на левом бедре. Он был в фуражке чёрного буйного бархата. длинный щенель с огромным разрезом на заде лицо его было озабочено студзинский торопливо подошёл к нему и остановился, откозяряв малошов спросил его: "А леты так точно все приказания исполнены". "Ну, как драться будут? Но полная неопытность.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 «Потрудитесь после моего осмотра дивизион, за исключением офицеров и караулов 60 человек, из лучших и опытнейших юнкеров, которых вы оставите у орудий в цех Гаузи и на охране здания, распустить по домам с тем, чтобы завтра в 7 часов утра весь дивизион был в сборе здесь». Дикое изумление разбило Студзинского.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 Попрошу вас советов мне не давать, слушать, запоминать, а запомнив исполнять. И тут оба выпитились друг на друга. Самаварная краска полезла по шее и щекам студзинского, и губы его дрогнули. Как-то скрипнув в горле, он произнёс: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 — Господин полковник, разрешите спросить? — Знаю-с, что вы хотите спросить. — Можете не спрашивать, я сам вам отвечу. — Погано-с. Бывает хуже, но редко. Теперь понятно? Точно так. — Ну так вот, — Малышев очень понизил голоса.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 Ра- ха- са- шицаре. Приключил студзинский. Здравствуйте, артиллеристы. Студзинский из-за спины Малышева, как беспокойный режиссёр, взмахнул рукой, и серая колючая стена рявкнула так, что дрогнули стекла. Др- жа- женского. Малышев весело глядел на ряды.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 В коридорах что-то такое нагремело и стучало, и слышались офицерские выкрики. Студзинский сам разводил караулы. Затем неожиданно в коридорах запела труба. В её рваных, застоявшихся звуках, летящих по всей гимназии, грозность была надломлена, а слышна явственная тревога и фальшь. В коридоре над пролётом, окаемлённым двумя рамками лестница в вестибюль, стоял Юнкер и раздавал щёки. Георгиевские потёртые ленты свешивались с тусклой медной трубы. Мышлаевский, растопырив ноги циркулем, стоял перед трубачом и учил и пробовал его. Не доносите. Теперь так. Так. Раздуйте её, раздуйте. Залежалась матушка.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 Санитарная часть в порядке. Точно так, господин полковник, вы, доктор, можете отправляться домой и фельдшеров отпустить. И таким образом фельдшера пустяются завтра в семь часов утра вместе с остальными, а вы, Малышев подумал, прищурился, вас попрошу прибыть сюда завтра в два часа дня. До тех пор вы свободны.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 Потрудитесь в кратчайший срок осветить. Будьте любезны овладеть им настолько, чтобы в любое мгновение вы могли его в суду не только зажечь, но и потушить, и ответственность за освещение целиком ваша. Мышлевский козёрну круто повернулся, трубач пискнул и прекратил. Мышлевский, бренча шпорами топ-топ-топ, покатился по парадной лестнице с такой быстротой, словно поехал на коньках. Через минуту откуда-то снизу раздались его громовые удары кулаками куда-то и командные вопли. И в ответ им в парадном подъезде, куда вёл широченный двускатный вестибюль, дав слабый увод блеск на портрет Александра, вспыхнул свет. Малышев от удовольствия даже приоткрыл рот и обратился к Турбину: "Нет, чёрт, возьми, Это действительно офицер. И далее, а снизу на лестнице показалась фигурка и медленно полезла по ступеням вверх. Когда она повернула на первой площадке, малошиф и турбин, свисевших с перил, разглядели её. Фигурка шла на разъезжающихся собальных ногах и трясла белой головой.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 Свет ослепительный до того, что даже отливал в розовое, то сгорался, то исчезал. Вспыхнули шары в зале и погасли. Неожиданно загорелись два шара по концам коридора, и тьма, кувыркнувшись, улизнула совсем. «Как? Эй!» – кричал Мышлоевский. «Погасло!» – отвечали голоса снизу и с провала вестибюля – "Ес, горит!" кричали снизу. Вдоволь наигравшись, Мышлаевский окончательно зажёг зал, коридор и рефлектор над Александром. Запер ящик на ключ и опустил его в карман. "Котее, старикан, спать", молвил он успокоительно. "Всё в полном порядке". Старик виновато заморгал под слеповатыми глазами. А ключик-то, клю ключик-то вашего шок в Волгороде. Как же у вас, что ли, будет? Ключ ко меня будет, вот именно. Старик потрясся ещё немножко и медленно стал уходить. Юнкер, румяный толстый юнкер грохнул ложему ящику и стал неподвижно к ящику пропускать без препятственно командира дивизиона, старшего офицера и меня, но никого более.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 и тысяча огней играла на серебряной резьбе его шашки. Он поманил Мышлаевского и сказал: "Э-э, ну вот, поручик, я доволен, что вы попали к нам в дивизион. Молодцу. Рад стараться, господин полковник. Вы ещё наладёте нам отопление здесь в зале, чтобы отогревать смены юнкеров?"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 Тогда было солнце, шум и грохот. И Максим тогда был не такой, как теперь, Белый, скорбный и голодный. У Максима на голове была чёрная сапожная щётка, Лишь кое-где тронутая нитями проседи. У Максима железные клещи вместо рук И на шее медаль с величиной с колесо на экипажи. Ах, колесо, колесо! Всё-то ты ехала...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 они победили бы петлюр. ноги торбена понесли его вниз сами собой. максим хотел ему крикнуть, потом он стал останавливаться и совсем остановился. представил себе максима внизу в подвальной квартирке, где жили сторожа, наверное, трясётся у печки. всё забыл и ещё будет плакать. а тут и так тоски по самое горло плюнуть надо на всё это довольно сентиментальничать про сентиментальничали свою жизнь довольно и всё-таки когда турбин отпустил фельчеров он оказался в пустом сумеречном классе угольными пятнами глядели со стен доски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 Стрела бульваров в белых огнях коробки домов провалыть мы стены в ось небес. А в окнах настоящая опера ночь под рождество. Снег и огоньёчки дрожат и мерцают. Желал бы я знать, почему стреляют в святошение. И безобидно и далеко.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 Приняв под два стакана спирта, господин полковник сдержал своё обещание и доставил его в количестве достаточном, чтобы согреться, именно полведра. Сменяясь, спали по два часа в повалку с юнкерами, на шинели хупейчик, и багровые огни и тени играли на их лицах. Потом вставали Всю ночь ходили от караула к караулу, проверяя посты. И карасень караме полимячками дежиорил у выходов в сад. И в бараниях тулупах, сменяясь каждый час, стояли четверо юнкеров у толстых мордах мартир. У мадам Анжу печка раскалилась как чёрт. В трубах звенело и несло. Один из юнкеров стоял на часах у двери. Не спуская глаз с мотоциклетки у подъезда, и пять юнкеров мёртво спали в магазине, расстелив шинели. К часу ночи господин полковник окончательно обосновавшись у мадам Манжу, зевал, но ещё не ложился, всё время беседуя с кем-то по телефону. А в 2 часа ночи, свистя, подъехала мотоциклетка, и из неё вылез военный человек в серой шинели. пропустить это ко мне человек доставил полковнику в объёме стяг и узел в простыне перевязанный крестна крест верёвкой господин полковник собственноручно запрятал его в маленькую коморочку находящуюся в пределе магазина и запер её на висячий замок серый человек покатил на мотоциклетке обратно